Он всего лишь держал теперь голову чуточку выше, чем прежде, и с тех пор, как ему была оказана честь обедать за королевским столом, в манерах его стало проскальзывать нечто величественное. Обеденные залы его величества короля произвели на Портоса неизгладимое впечатление. Владелец брассье и пьерфона любил вспоминать, что во время этого достопамятного обеда целая толпа слуг и большое количество офицеров, находясь позади приглашённых, придавали обеду чрезвычайно торжественный вид.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 Шомберг — немецкий рот, из которого вышло несколько видных военных, выдвинувшихся во французской армии. Дюма, вероятно, имеет в виду Гаспара де Шомберга, графа де Нантейль, 1540-1599 годы жизни, своей доблестью, изнискавшего расположение Генриха III и Генриха IV. Лявьевиль, Франсуа де, 1510-1571 годы жизни, маршал Франции. Конде, Людовик I де Бурбон, принц Генриха. 1530-1569 годы жизни, дядя Генриха IV, с 1562 года глава протестантов, был предательски убит. Буйон Тюрен, Буйон Генрих де ля Тур де Верн, герцог, 1555-1623 годы жизни, известный сначала под именем Виконте де Тюрен, сражался на стороне Генриха Наварского, который, став королем Франции Генрихом IV, Даровал ему в 1592 году звание маршала Франции. Почему же Портосу, другу его величества короля и господину Фуке, барону королевскому инженеру, не насладиться всеми этими удовольствиями, связанными с богатством и большими заслугами? Портос стал забывать о Рамис, занятый, как мы знаем, делами Фуке, немного забросил его и Д'Артанян, поглощённый своей службой, Трюшен и Планшэ успели ему изрядно наскучить.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 Портос обнаружил там своего юного друга, преисполненного, как мы знаем, серьёзных намерений. Рауль пожал руку Портосу, который, удивившись его мрачному виду, предложил ему сесть. "А, дорогой господин Дювалон, я хочу попросить вас об услуге", сказал Рауль. "Вот и чудесно", ответил Портос. "Только сегодня я получил из Пьерфона 8000 ливров. И если вам нужны деньги, нет, речь идёт не о деньгах, благодарю вас, мой любезнейший друг. Очень жаль, Я не раз слышал, что это наиболее редкая из услуг, но вместе с тем и такая, которую легче всего оказать. Эти слова поразили меня, а я люблю повторять слова, которые меня поражают. — У вас столь же доброе сердце, как здравый ум. — Вы слишком добры ко мне. — Быть может, желаете пообедать? — О, нет, я не голоден. — Вот как. Что за ужасная страна Англия? — Не очень, но... Если б в ней не было превосходной рыбы и хорошего мяса, там было бы совсем нестерпимо. Да. Я пришёл, слушаю вас. Позвольте мне только утолить жажду. В Париже едят очень солоно. Фу. И портос велел принести бутылку шампанского. Он наполнил стакан Рауле, потом свой, отпил большой глоток и возобновил разговор. Это было необходимо, чтобы внимательно слушать вас. Теперь я весь к вашим услугам. Что вам угодно, мой милый Рауль? Чего вы желаете? Выскажите, пожалуйста, своё мнение относительно ссоры. Моё мнение? Изложите немного подробнее свою мысль, ответил Портос, почесывая пальцами лоб. Я хочу сказать, в каком вы бываете настроении, если между кем-нибудь из ваших друзей и посторонним лицом произошла ссора. О, в прекраснейшем, как всегда. Отлично. Что же вы тогда делаете? Когда у моих друзей происходят ссоры, я держусь своего обычного принципа. Потерянное время не возвратимо, и всякое дело хорошо улаживается, пока люди ещё не остыли. Ах, неужели в этом ваш принцип? Вот именно. Поэтому едва лишь возникла ссора, я тороплюсь свести друг с другом противные стороны. Вы понимаете, что при таких обстоятельствах невозможно, чтобы дело не было улажено как подобает. Я думал, сказал удивлённо Рауль, что если повести его так, как вы говорите, то оно напротив, ни в коем случае. Представьте себе, за мою жизнь у меня было что-то вроде 180 или 190 настоящих дуэлей, не считая случайных встреч. Вот это число, сказал Рауль с невольной улыбкой. О, это сущие пустяки. Я ведь чертовски спокойный. Вот Дортаньян, он свои дуэли насчитывает сотнями. Правда, он суров и придирчив, и я нередко укорял его в этом. Значит, вы, как правило, стремились уладить порученные вам друзьями дела? Не было случая, чтобы я не улаживал их, ответил Портос с таким добродушием и уверенностью, что Рауль едва не вскочил со своего кресла. Но соглашения, по крайней мере, бывали почётными? О, готов поручиться. Погодите минутку, я объясню вам, в чём состоит второй принцип, которого я придерживаюсь. Как только мой друг посвятил меня в свою ссору, я принимаю действовать следующим образом: Я немедленно отправляюсь к его противнику, вооружившись отменной любезностью и хладнокровием, которые безусловно необходимы при этом. Вот потому-то, с горячей промолвил Рауль: "Вы так удачно и уверенно улаживаете дела этого рода. Полагаю, что так". Итак, я отправляюсь к противнику и говорю ему: "Сударь, невозможно, чтобы вы не отдавали себе отчёта, до какой степени вы оскорбили моего друга". Рауль нахмурился.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 Да, да, отчёт по дирее, это нужно в соответствии с требованиями новой системы. И так как, повторяю, придётся вдаваться в подробности, и с другой стороны, дело моё представляет множество затруднений и требует полной тайны. Ещё бы. Вы сделаете мне величайшее одолжение, если передадите графу де Сен-Теньяну, и он поймёт только то, что он оскорбил меня, во-первых, своим переездом.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 Это портрет, который хорошо знаком графу де Сантеньяну. Но вот ещё и портрет. Подумать только, переезд, люк и портрет. Но друг мой, и одного из этих трёх оснований достаточно, чтобы все дворяне Франции и Испании перерезали друг другу горло. А ведь это немало. Значит, милый мой, вы теперь в достаточной мере осведомлены. Я беру с собой и вторую лошадь. Выбирайте место вашего поединка, и пока вы будете дожидаться Поупражняйтесь в плие, и в выпадах это придаст телу редкую гибкость. Плие — один из фехтовальных приемов. Па в танцах. От французского плие — сгибать, складывать, буквально приседания. Благодарю вас. Я буду ждать в Винценском лесу возле монастыря меньших братьев. Прекрасно. Но где же мне искать этого графа де Сент-Эньяна? В королевском дворце. Портос зазвонил в колокольчик солидных размеров, появился слуга. Моё придворное платье, приказал он. И мою лошадь, и ещё одну лошадь со мной. Слуга поклонился и вышел. Ваш отец знает об этом? спросил Портос. Нет, но я напишу ему. А Дортаньян? Господин Дортаньян тоже не знает. Он осторожен и отговорил бы меня от дуэли. Однако Дортаньян умный советчик. сказал Портос, удивлённый в своей благородной скромности, что можно обращаться к нему, когда на свете есть Дортаньян. "Дорогой господин Дювалон, продолжал Равуль. Умоляю вас, не расспрашивайте меня. Я сказал всё, что мог. Я жажду действий и хочу, чтобы они были суровыми и решительными, такими, какими вы умеете сделать их благодаря предварительной подготовке. Вот почему я обратился именно к вам. Вы будете мною довольны", сказал Портос. И помните, дорогой друг, что кроме нас с вами никто не должен знать об этой дуэли. Об этих вещах однако догадываются, когда находят в лесу мертвеца. Ах, милый друг! Обещаю вам всё на свете, но только не стану я прятать покойника. Он тут, его увидят, этого не избежать, а у меня принцип не зарывать его в землю. От этого пахнет убийством. А триска к риску, как говорят норманнцы. Храмбри и дорогой друг за дело. Доверьтесь мне, сказал великан, приканчивая бутылку, в то время как его лакеи раскладывали на креслах роскошные платья и кружева. Рауль вышел от Порто с остальной радостью в сердце. Он говорил себе: "О, коварный король! О, предатель! Я не могу поразить тебя. Короли особо священны, но твой сообщник, твой сводник, который представляет тебя, этот подлец заплатит за твоё преступление. В его лице я убью тебя. А потом подумаем и о Луизе".